Глава 23 Апельсиновая косточка. Иван Николаевич Митрохин. Преподающий в училище для глухонемых, улица Гороховая, дом пятьдесят четыре. Начал учитель и умолк. Молчание длилось довольно долго. — Вы сын Георгия Алексеевича, — сказала Маля и, как я предполагаю, той крепостной, которую продала его мать. Послушайте, госпожа баронесса. Иван Николаевич набрал воздуха в грудь, чтобы протестовать, но внезапно его охватила досада на то, что он, взрослый и неглупый человек, должен оправдываться, изворачиваться, лгать, унижаться. Кто вам сказал? Сергей? Неужели он догадался? Я всегда думал, что не так уж он и глуп. Он вздохнул. Ну, хорошо. Ваша взяла. Я не Митрохин и не Николаевич. То есть, меня так записали, когда я родился. С фамилией и отчеством по мужику, за которого выдали мою мать. Продолжайте. «Продолжать?» «Я родился рабом, сударыня». «Но потом произошло великое, неслыханное событие». «Короче, воля». «Правда, за нее еще надо было заплатить, потому что на прощание помещики старались содрать с крестьян последнюю шкуру. Мать и отчим подались в город на заработки. «Потом у них пошли свои дети». А потом отчиму надоело меня кормить, и он настоял на том, чтобы отдать меня в воспитательный дом. Мать не хотела, но у отчима был крутой нрав и тяжелые кулаки. Что она могла сделать? Тайком, правда, она меня навещала несколько раз. Она вам рассказала о вашем отце? Да, в одной из последних встреч. Я-то был уверен, что невезучие, раз уж от меня избавились таким манером. Но в воспитательном доме я почти не болел, а в семью отчима пришла холера. Тогда как раз была очередная эпидемия, и сначала умерли дети, потом мать, а потом отчим. Я бы тоже умер, если бы жил с ними, но мне в некотором роде повезло, что меня изгнали». А потом вы выросли и решили найти своего отца, верно? Нет, сударыня. Потом я выживал как мог. Одновременно мне приходилось заниматься самообразованием, потому что я не хотел превращаться в чернорабочего или хуже какого-нибудь вора. Все то, что другим дается играючи, мне доставалось кровью, потом и ценой колоссальных усилий. «Но вы правы. Однажды я стал думать о том, что у меня есть отец, которому до меня нет никакого дела. Все беды, которые произошли с моей матерью, то, что я оказался в воспитательном доме, я приписывал ему. И я решил, что найду его и убью». Иван Николаевич произнес последние слова совершенно будничным тоном, но глаза его недобро блеснули. Полагаю, вы начали с того, что навели справки о нем и о его семье. Негромко заметила Амалия. И решили начать с Сергея Георгиевича, как с самого слабого звена. Случайное знакомство на улице было мастерски разыграно. Далее вы узнали о князе Борятинском, и интерес к нему как к другу Пушкина – «Стал предлогом, который позволил вам войти в семью. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, вы придумали историю с бесплатным билетом. Много говорили о Петре Александровиче и ссылались на вестник Европы, в котором всякий мечтает печататься. Вы стали у них в доме своим человеком. И что же?» Боюсь, «Я вас разочарую, госпожа баронесса!» — усмехнулся Иван Николаевич. «Я всего лишь понял, что я болван. Мстить Георгию Алексеевичу за что бы то ни было... Понимаете, это все равно, что мстить манной каше за то, что она мягкая. Нет, он не злой и даже неплохой человек, но он из тех... На кого нельзя положиться? Никогда и ни в чем. Такие люди обычно не приносят окружающим ничего, кроме вреда. Посмотрите, что происходит с его близкими. Первая жена умерла от мучительной болезни. Второй проломили голову топором. Мою мать скосила холера. Сын от первой жены стал пьяницей. Что будет с Володей и Алексеем, я не знаю, но то, что случилось сегодня, наверняка переменит всю их жизнь. А Георгий Алексеевич, он сейчас горюет, и я уверяю вас, что вполне искренне и точно так же искренне он вскоре после похорон ведет в дом третью жену. Потому что, как бы он ни жаловался на судьбу, с ним самим никогда не происходит ничего такого, что задело бы его по-настоящему. У него всегда будет достаточно денег, без всяких усилий с его стороны. И всегда найдется женщина, готовая разделить его жизнь, а то и не одна. Ну и черт с ним. Другого отца у меня все равно не будет». И раз я есть на этом свете, то благодаря так же и ему. Амалия не нашлась, что ответить. Она угадывала, что учитель о многом умолчал, о детстве полном унижении, о том, какого труда ему стоило добиться места хотя бы в училище для глухонемых. Но она вовсе не была уверена, что новые подробности прибавят что-то к сложившейся картине. «Вы расскажете ему?» — спросил Иван Николаевич после недолгого молчания. «Я одно время хотел ему признаться, да как-то раздумал. Хотя он явно относился ко мне с симпатией. И Сергей, по-моему, тоже». «Я ничего не скажу Георгию Алексеевичу», — сказала Амаля, разрывая билет. «Ваши тайны принадлежат только вам, Иван Николаевич». «Вам решать, что с ними делать». Она прищурилась. «Вы как-то сказали, что господин Киреев упоминал двух женщин, которых он любил. Первую жену и еще одну, с которой ему пришлось расстаться. Вторая... ваша мать?» «Вы ничего не забываете, госпожа баронесса?» Уважительно промолвил учитель. «Да, он назвал имя моей матери. Конечно, я ему не поверил, но не скрой, мне приятно, что у него есть такая иллюзия. Если бы он любил мою мать по-настоящему, он бы не бросил ее на произвол судьбы. В конце концов, он мог бы выкупить ее у той помещицы, которой ее продали, но он даже не попытался». «Здесь был Бутурлин», — заметила Амалия, желая сменить тему. Он вел себя довольно странно. Не отправился на место преступления, не стал допрашивать крестьян, которые нашли Наталью Дмитриевну, а только поглядел на орудие убийства и сразу же куда-то поехал. И мне кажется, я знаю, куда именно. «Кажется, я тоже знаю». Медленно проговорил Иван Николаевич. Но тут, госпожа баронесса, мы с вами уже ничего поделать не можем. Что же касается Бутурлина, то пока Амали разговаривала с побочным сыном Георгия Алексеевича, Дмитрий Владимирович прибыл в Петербург и поспешил в полицейский участок, откуда уже с подкреплением направился на Васильевский остров, в дом Кулаковской. Сергей Киреев сидел в своей комнатушке, даже не озаботившись тем, чтобы запереть дверь, и ел селедку без помощи вилки одними руками. На следователя и сопровождающих его полицейских он обратил не больше внимания, чем на муху, которая ползла по столу, подбираясь к селедочной голове. «Вы, Сергей Георгиевич Киреев?» — спросил Бутурлин, насупившись. «Вы же и сами знаете, что я...» — не без вызова отозвался, сидящий за столом. «Я арестую вас за покушение на убийство вашей мачехи, Натальи Дмитриевны Киреевой». «Сделайте одолжение», — добродушно ответил Сергей Георгиевич, вытирая рот и руки грязной салфеткой. «Вот...» Продолжал он, кивая на селедку. «Захотелось для чего-то попробовать, хотя никогда раньше селедки не ел. Чудеса, да и только!» «Скажите, милостивый государь, вы признаете свою вину?» — спросил Бутурлин. «Странный вы человек, Дмитрий Владимирович!» — усмехнулся Сергей. «Я же говорил вам, я подстерег ее» и ударил сзади топором. Заодно убедился, что каторжнику верить нельзя. — Каторжнику? — переспросил следователь, не понимая. — Какому каторжнику? — Да Достоевскому же, — ответил Сергей гримасничая. — Не так-то просто ухлопать человека топором, как он пишет. Ударил я ее, а топор в черепе застрял. Она хрипит, и с последних сил отползти пытается. Беда, да и только! — Зачем вы это сделали, Сергей Георгиевич? — спросил Бутурлин после паузы. — И опять вы все запамятовали, Дмитрий Владимирович. — Я ведь уже говорил вам, я ненавидел ее. не на дел С наслаждением повторил Сергей по слогам. «Но я же барич, хоть и пью не просыхая. Куда такому убивать? А когда попал к вам, ну, после того, как взял на себя вину, смотрю. И чего я боялся? Чего колебался-то? Не так уж у вас страшно, и в тюрьме вполне можно жить. Знал бы, давно бы ее убил». Бутурлин дернул щекой и отвернулся. Наталья Дмитриевна умерла на следующий день после агонии, которая длилась четырнадцать часов. В Петербург Амалия вернулась с тяжелым чувством. Расспросив ее о случившемся, Александр был недоволен тем, что жена приняла все так близко к сердцу. «Тебе вообще не следовало туда ездить и заводить знакомство с этими людьми», — сказал он. В конце концов, не такие уж они нам и близкие родственники. Твоя мать думала, что поездка к ним меня развлечет, напомнила Амалия. Ах да, забыл тебе сказать кое-что. Мама устраивает званый вечер, и я буду очень разочарован, если ты не окажешься самой красивой и элегантной из присутствующих дам. Александр говорил как бы шутя, но по его лицу Амалия видела, что он действительно ждет от нее именно этого. «Хорошо», — сказала она. «Я как раз собиралась вывести в свет свое новое платье. Портниха уверяет, что оно дивно на мне сидит». И в назначенный день Амалия в бледно-розовом шелковом платье с вышивкой в сопровождении мужа появилась в салоне Полины Сергеевны. Как и следовало ожидать, гости, перебрав местные сплетни и новости, заговорили о трагедии в семействе Киреевых. Хозяйка дома, сделав плачущее лицо, уверяла, что, хотя Георгий Алексеевич и является ее родственником, в сущности, она очень мало знала его домочадцев и почти с ними не общалась». Впрочем это не помешало ей выразить уверенность, что она предвидела нечто подобное и что именно такой ужасной развязки и следовало ожидать. Амалия наскучила слушать свекровь, и молодая женщина отошла к окну, обмахиваясь веером из страусовых перьев. Через несколько мгновений к ней присоединился Александр. "Что?" спросила Амалия, поглядывая на него из-под длинных ресниц. «Я хорошо знаю это выражение лица», — шепнул Александр, пожимая ей руку. «Ты недовольна. Почему?» Амалия сложила веер, чтобы выиграть время. «Дядя Казимир сказал мне, что видел тебя в кондитерской боле, и ты был не один», — шепнула она. «Положим, Казимир ничего и не сказал. Но откуда было мужу знать об этом?» «Ах, вот оно что!» — протянул Александр. «Можешь не волноваться. Это была всего лишь княжна Голицына». «Всего лишь?» — переспросила Амария с улыбкой. «Я знаю ее много лет. Недавно она вернулась из-за границы и расспрашивала о друзьях детства. Кто кем стал?» «Чрезвычайно любопытная барышня», — добавил Александр с улыбкой. Я на силу смог от нее отделаться. Амалия перестала улыбаться. Муж лгал ей, глядя в глаза. Лгал так естественно и вдохновенно, что лучший актер не нашел бы повода для придирок. Она считала, что между ними нет и не должно быть тайн. Но он сказал ей неправду и сделал это совершенно осознанно. «Как он может так поступать со мной?» И что он придумает в следующий раз? Ведь ему наверняка снова представится случай обмануть меня. Может быть, это опять будет другая женщина или что-то еще. Амалия совершенно растерялась. Она чувствовала, что между ними пробежала трещина, пока еще небольшая, и что ее причина — утрата доверия, одного из самых важных элементов в любых человеческих отношениях но александр глядел на нее так открыто так влюбленно что ее охватили сомнения нет он просто не хотел меня тревожить потому и сказал неправду просто он решил что я полина сергеевна ах какой ужас господа сделайте что нибудь пока малий и александр разговаривали у окна Кусочек пирожного, который ела Полина Сергеевна, стал ей поперек горла. Как потом выяснилось, в него совершенно непостижимым образом затесалась апельсиновая косточка. Мать Александра задыхалась, указывая на горло, и не могла вымолвить ни слова. Несколько дам из числа гостей в ужасе визжали. Какая-то древняя графиня уронила свой лорнет который был еще старше, чем она сама, и с любопытством уставилась на хозяйку дома, подстерегая каждое ее движение. Ведь всегда интересно наблюдать, как умирает человек, который гораздо моложе тебя. «Доктора! Позовите доктора!» Лицо Полины Сергеевны стало багровым. Глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. В голове Амалии вихрем промелькнули какие-то обрывки мысли Дядя Казимир сказал, «Представь, как хоронят твоего врага. Если она умрет, она уже не сможет мне вредить. Но Александр огорчится. Я не могу». И, подойдя к Полине Сергеевне, она со всего маху ударила ее раскрытой ладонью по спине. Что-то крошечное вылетело изо рта матери Александра и упало на стол. Гости поежились но, вспомнив о приличиях, окружили обессиленную хозяйку и подвели ее к креслу. На багровом лице Полины Сергеевны мало-помалу стали проступать естественные краски. Она тяжело дышала и кашляла, но чувствовалось, что опасности больше не грозит. — Мама! — Александр, выйдя из оцепенения, бросился к ней. Полина Сергеевна заставила себя улыбнуться ему, и, крепко сжав руку сына, повернулась к Амали. — Благодарю вас, дочь моя. Вы просто меня спасли. Но ее глаза, холодные глаза старой кокетки, словно говорили. — Однако не рассчитывай, милочка, что я стану лучше к тебе относиться. Что бы ты ни сделала, ты все равно не будешь достойна того места, которое посмело занять. — Когда Амалия и Александр возвращались домой в карете, Петербург уже засыпал. Баронесса Корф молчала, и ее муж первый рискнул нарушить молчание. «Помнишь, мы говорили о том, чтобы ты стала дамой «Разумеется», — сказала Амалия. «Так вот, судя по всему, в этом году ничего не получится, даже несмотря на коронацию». Амалия собиралась напомнить Александру, О том, что вообще-то она не давала своего согласия на то, чтобы ее предлагали в стацдамы Но после его слов она могла только спросить, почему? Интриги, лаконично ответил Александр. Один из князей Голицыных очень хлопочет о том, чтобы статсдамой сделалась какая-то его родственница, а у него весьма обширные связи. Или некая княжна Голицына замыслила маленькую месть отвергнувшему ее Александру и подала своему отцу идею сделать так, чтобы место получил кто угодно, только не Амалия. Молодая женщина развеселилась. Как-то ее дядюшка заметил, что, когда тебя ненавидят, это гораздо лучше, чем когда тебя жалеют. Тогда Амалия не поняла, что он имел в виду, но теперь она отдала должное его своеобразной мудрости. «Почему ты улыбаешься?» — спросил Александр, от которого даже в темноте не укрылось выражение ее лица. «Так!» — беспечно ответил Амаля, переплетая свои пальцы с его пальцами. «Хорошо иметь врагов, только они показывают нам, чего мы стоим». «Должен признаться, что я все-таки предпочитаю друзей», — ответил Александр, целуя ее руку. «Мама уверяет, что после того, как ты стукнул ее по спине, у нее останется синяк, но я заверил ее, что ты сделала это ненарочно». «Хорошо. В следующий раз, когда она подавится, я вообще к ней не притронусь», — отозвалась Амалия. Но Александр полагал, что хорошо знает свою жену, и оттого ни секунды ей не поверил. «Да чего же ты жестока!» — воскликнул он с притворной укоризной в голосе. «Какое счастье, что у меня такая жена!» И оба засмеялись так искренне, так молодо и так беззаботно, что даже кучер на козлах, до которого долетел их смех, заулыбался. Луна показалась в небе, осветила темную громаду Исаакия, Медного всадника, гладь Невы, каналы, улицы, дворцы, и притоны. Она заглянула в окно узника, который крепко спал, и в окно учителя, который дописывал свою статью о Пушкине. Поставив точку, Иван Николаевич сложил листки, задул лампу и отправился спать. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Вячеслав Задворных.